Волосы седые, а лицо чисто выбритое. Что ж, попрошу вас проявить наблюдательность. Когда кучер появится снова, узнайте, кто он, и дайте знать. Вот мой адрес. Если получится, вознаграждение составит 50 франков. А пока ли фарш, заручившись обещаниями рабочих выполнить просьбу, выдал каждому по 5 франков? Вероятно, по поводу кучера тоже придётся дать объявление, заметил Бернли, когда они возвращались в сторону Клеши. Лучше будет сначала связаться со штаб-квартирой, отозвался Лефарж, и узнать мнение шефа. Если он одобрит идею, поместим объявление уже в сегодняшних вечерних газетах. Бернли его поддержал, и после краткой остановки на обед они позвонили в Сюрте с ближайшего общественного телефона. Это ли фарш? спросила телефонистка с коммутатора. Шеф просил вас вернуться к нему незамедлительно. У него есть для вас новости. Они на метро добрались от станции Клеши до Шатле и вошли в здание Сюрте, когда часы пробили 2. Месье Шв был у себя в кабинете. А, вот и вы, воскликнул он, лишь только завидев детективов. Мы получили отзыв на объявление по поводу платья. Около одиннадцати часов утра нам позвонили сотрудники заведения мадам Клотильды, расположенного рядом с Пале-Рояль, заявив, что, возможно, платье было куплено у них. Мы сразу же отправили туда мадемуазель Лекок, занимавшуюся одеждой покойной, и примерно с час назад она вернулась. Платье продали в феврале... Мадам Аннетт Буарак, проживающая на углу авеню Де Альма и Рю Сен-Жан, неподалёку от американской церкви. Вам лучше сейчас же отправиться по этому адресу и навестить необходимые справки. Слушаешь, месье, сказал Лефарж, но прежде чем уйти, хотел бы решить вопрос, связанный с бочкой. Он коротко рассказал о том, что ему удалось выяснить, и об идее дать объявление с приметыми кучера. Месье Шовельis приготовился ответить, когда раздался стук в дверь и вошёл мальчик-посыльный, принёсший визитную карточку. Внизу дожидается господин, желающий встретиться с вами, месье, по весьма неотложному делу, сказал он. Вот те на, воскликнул изумлённый шеф. Знаете, что здесь написано? Он прочитал текст на карточке. «Месье Руаль, Буарак, Рю Сен-Жан, дом 1, угол Авеню-де-Альма. Как я полагаю, мы сейчас увидим мужа Анетты. Наши объявления дают обильные плоды. Вам обоим в таком случае нужно задержаться здесь». А потом добавил, обращаясь к мальчику. «Пусть гость еще недолго подождет». Он взялся за телефон, нажал одну из кнопок на подставке и сказал. «Пришлите ко мне немедленно, мадемуазель Жубер!» Спустя минуту в комнату вошла молодая стенографистка. Месье Шове указал ей в угол кабинета, где Бернли ранее заметил ширму, поставленную так, чтобы она не слишком мешала и не бросалась в глаза. «Мне нужно, чтобы вы записали каждое слово предстоящего разговора, мадемуазель», распорядился шеф. Пожалуйста, ничего не упустите и не привлекайте к себе внимания. Девушка кивнула, а шеф, как только она заняла место за ширмой, снова обратился к посыльному. «Ну, теперь я готов принять его». Вскоре в кабинет вошел месье Буарак. Это был плотного сложения, но не слишком рослый мужчина, Ещё не достигший среднего возраста, с густыми чёрными волосами и с небольшими аккуратно постриженными усами. На его лице запечатлелось напряжённое выражение, словно он переживал острую физическую или душевную боль. Одет он был во всё чёрное, а его манеры отличала спокойная сдержанность. Месье Буарак оглядел помещение, а потом, когда Шове поднялся, чтобы приветствовать его, церемонно поклонился. «Вы шеф-сюрте?» — спросил он, и в ответ на утвердительный кивок Шове, одновременно жестом пригласившего визитера присесть, продолжил. «Я приехал к вам, месье, по весьма щекотливому делу и надеялся на встречу наедине». Он чуть замялся, но пауза оказалась краткой. Однако, насколько я понимаю, эти господа пользуются полнейшим доверием с вашей стороны. Он говорил медленно, стараясь как можно чётче произносить каждое слово, словно сначала обдумывал, насколько оно подходит по смыслу, а лишь потом использовал его. Если ваше дело имеетсь связано с недавним и весьма прискорбным исчезновением вашей жены, отозвался Шове, то эти господа являются детективами, которым поручено расследование, а потому их присутствие, я полагаю, пойдёт только на пользу. Месье Буарак неожиданно вновь вскочил. Внешнее спокойствие изменило ему, эмоции прорвались наружу. «Значит, это все же она?» — спросил он с давленным голосом. «Вы точно знаете? Судя по объявлению, я посчитал такое возможным, но ни в чем не был уверен. Надеялся на вероятность ошибки. Но сомнений не осталось. Я правильно вас понял?» «Я сообщу обо всем, что нам известно, месье Буарак, а вы сможете сами сделать выводы. Прежде всего... Вот фотография найденного нами тела. Буарак взял снимок и вгляделся в него очень пристально. Это она, хрипло пробормотал он. Анна. Никаких сомнений. Обреваемый волнением, голос его прервался, а остальные, из уважения к чувствам Буарака, тоже какое-то время хранили молчание. Затем, не без заметного усилия, он продолжил, но теперь перешёл почти на шёпот. Скажите мне, голос дрогнул, а слова давались ему со всё большим трудом. Отчего у неё столь ужасный вид? Что за жуткие пятна у неё на шее? Откуда они взялись? С величайшим сожалением и состраданием должен сообщить месье Барак, что вашу жену почти наверняка умертвили путём удушения. Кроме того, вам следует знать, к моменту, когда сделали это фото, она уже была мертва несколько дней. Барак буквально упал в кресло и закрыл лицо ладонями. "О, Боже!" воскликнул он. Моя бедняжка Нетта. Хотя у меня не было причин любить её, я всё же испытывал к ней искреннюю привязанность.